женские ошибки и переживалки. Дураки, утверждает поговорка, учат, а умные учатся. Эх, чему настолько мужчины не учили. Разберем самые распространенные науки. Ошибка первая. Было бы все хорошо дома, не бегал бы ко мне. Даже если спросить у умудренных жизненным опытом престарелых солох, которые как. В вечерах на хуторе близ рассовывали по шкафам своих любимых и составляли им расписание, каждая с грустью скажет, любую женщину, согласившуюся на роль любовницы в Водевиле, со временем эта роль перестает устраивать. Как только он назовет ее любимой, ей захочется большего. Многие жены долго испытывают свое терпение, приспосабливаются к обстоятельствам, прежде чем разрешают себе иметь отношения на стороне. Давно пожелтела бумага в книгах детства этих Матрон, и порой они склонны к таким психологическим откровениям по поводу взаимоотношений полов, что диву даешься. Тебе, моя читательница, такие знания и опыт окажутся явно не лишними. Итак, каждый раз, встречаясь с несвободным мужчиной, ты выслушиваешь одну и ту же сказку о том, как ему плохо дома. Думаешь, что приход любимого к тебе – настоящий глоток воздуха в его трудной, много чем несчастной жизни. Почему же он идет домой? Вот вопрос, всегда остающийся открытым. Почему он остается в нелюбимой семье? Ребенок ли? Экономические, моральные критерии, бог весть. Но голову ломаешь ты. Что неясно? Он может много лет торжествовать от того, что нашел тебя, обладающую такими качествами, которых нет у жены. Такие отношения могут длиться очень долго, до 20-30 лет, И нет сил ни у кого захлопнуть дверь во Вселенную, где есть ты и он. Вы там по собственному желанию. Психологи утверждают, что мужчины из семьи, когда находят женщину, копию жены плюс недостающие качества, а мечутся, когда что-то не устраивает ни в одной, ни в другой. Во всем виноват один день, один час, минута даже, когда он честно и спокойно сказал тебе, что женат, а ты сознательно пошла на роль любовницы. Он тебя заставлял? Нет. Однажды в день, который, может быть, и не вспоминается сейчас, ты его выбрала для себя как мужчину. Выбрала своим любимым, а не предпочла именно таковой способ отношений. Ах, как жаль, что тогда меня не было рядом с тобой. Может быть, он живет с супругой своей просто из чистого расчета, например, она удачлива в бизнесе или папа ее богат. А любовь и сумасшедший секс полностью принадлежат тебе, да только по талонам, по карточкам, как масло и мыло во времена дефицита твой возлюбленный может даже искренне не понимать почему тебя это не устраивает кстати почему чего ради портить отношения на которые ты согласилась чувство собственного достоинства должно тебя останавливать всегда когда ты пытаешься спросить о том как ему приходится дома выживать с нелюбимой женой в такой момент ты заставляешь его врать тебе так ты систематически расшатываешь свою гордость разрешая ходить по своей душе ботинками на рифленой подошве было бы ему дома по-настоящему плохо, он был бы с тобой. Не задавай ненужных вопросов. Ошибка вторая. Если не пылает страстью, беру инициативу в свои руки. Нежные взгляды, теплые руки, влажные губы, смелые пальцы. Слушай, скажешь ты мне, как лучшей подруге, куда все это девалось? Согласна. С подобным сталкивается каждая из нас. Привычка? Даже любовники... После годами длящихся отношений остывают друг к другу, что уж говорить о супруге, использующей постель по прямому значению и только. Моя клиентка решила выкрасить стены в спальне в красный цвет. Все строители наперебой отговаривали ее. Единственным, безоговорочно приятным аргументом оказалась фраза. «Мужчина должен вставать из постели, чтобы отдохнуть, а если он пришел спать, то не все ли ему равно? Какого цвета стены?» Какая же ее постигла грусть, когда ее любимый и единственный пришел и завалился спать. И так каждый день. Пришла она ко мне с единственным вопросом. Все, он меня разлюбил. Еще год назад пылал, хотел, приставал, настаивал, а сейчас храпит, как цирковая пони, а я верчусь сбоку на бок, подобно пескарю на сковородке. Когда любимый не желает заниматься сексом, каждый из нас невольно приходит мысль, что загулял изменяет и кувыркается на стороне. Так бывает, но не всегда. Может иметь место и физическая невозможность любовных утех. Сегодня умные врачи стараются заменить обидное слово «импотенция» на более размытая «дисфункция». Но смысл не меняется. У молодого парня может случиться облом от нервного перенапряжения, от длительной физической нагрузки – Даже от регулярных занятий спортом, представляешь? Даже от некоторых лекарств и при нарушении нормального функционирования сердечно-сосудистой, эндокринной и мочеполовой систем организма тоже могут случаться сбои, да еще какие. Ему не здоровится, а ты переживаешь о себе. Разберись, что происходит с помощью регулярных стараний по подъему дето-делательного аппаратика. В случае подозрений на нестоячесть, отправляй к врачу ласково и методично. Не металлическим, а бархатным голоском. А если может, но не хочет, паразит? Пик возбуждения давно пройден, и, возможно, ваши отношения перешли в привычную стадию родных людей, то есть максимум 10 раз в месяц. Некоторые сексологи пришли к выводу, что такой режим сексуальных отношений в супружеских парах служит залогом долгих и прочных отношений, но тебе от их подсчетов не легче, когда во время сексуального голода ты напоминаешь обезьянку с гранатой. Ошибка, которую мы все начинаем совершать, предложение заняться сексом, исходящее от тебя. Берешь инициативу на себя и вперед. Вначале все бы ничего, но через полгода ты появляешься у меня в кабинете с жалобами на то, что навязываешься милому. Или еще похуже на ней начнутся, если он станет все чаще обижать тебя отказами и упреками, связанными с твоим либито. Очень неприятно, оскорбительно даже, и ты уже в одном шажочке от хорошего невроза. Проблема. Один мужчина может привыкнуть, что когда тебе захочется, ты сама к нему полезешь. Вроде бы он должен просить, завоевывать, заводить. А зачем? Удобно. Ты все сделаешь и так. Другой схлопочет комплекс неполноценности от того, что ты все время навязываешь ему себя и секс, к которому он сейчас не готов. Раз – прокол, два – неудача. И в итоге здравствуй срыв нервной системы с блокировкой функции желания. Никого уже не захочет, пока нервы не вылечит. «Итак, если ты замечаешь, что Амур стал халатно относиться к стрельбе из лука, дай любимому отдохнуть от себя». «Замечала, что в отпуске все меняется. Вовсе не потому, что рядом только ты. Просто во время отдыха утраченное влечение начинает восстанавливаться. На отдыхе так происходит почти всегда. Смена навязшей в зубах обстановки, выспался или, наконец-то, ему удалось задержать свой взгляд на покрое твоих брючек со спины». Может, перестал о бизнесе печалиться, или ты читала книгу в саду, у моря, реки, пристани, пивбара, а он успел соскучиться по тебе. Попробуй не мозолить ему все время глаза и не щебечи безумолку. Постарайся не пилить его и не вываливать на него всю свою накопившуюся злобу и обиды. Если он хочет ехать на морскую рыбалку, катись на шопинг. Хочет спать, сходи позавтракай одна, не буди его, как в фильме «Бриллиантовая рука». При первом проявлении щупалец в твою сторону, станцуй ему танец огня, И снова дистанцируйся, подавая засады мычки, Чуть больше холодности, и он потеплеет. Уточню. Говорю о случае, если он здоров. Пока он оттаивает, рекомендую купить вибратор, сесть на диету без сахара и поистязать себя спортом. Пусть, наконец, задумается, почему ты его перехотела. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются жены, но и любовницы, к сожалению, постепенно берут инициативу на себя – В американских сказках лежит себе спящая красавица, ждет, пока приедет принц, поцелуем разбудит, а в русских народных Василиса накормит, напоит, в бане отмоет, спать уложит, воркуя, а за ночь ему еще ковер сотворится со всеми царствами, башенками и колоколенками. Баловать нужно в меру, а то тебя, как полезную жабу, он потом будет за пазухой носить, а сам, отмытый да накормленный, любой варваре русской красе понравится. Русская испокон века поперек лезла. Коня остановим. Горит, взойдем. А у него сексуальное желание может встрепенуться от кустодиевской женщины с грез с вышивкой в руке. Меняй кокошник, а не заваливай милого на лужке. Разницу усекла? Молодец. Ошибка третья. Нравлюсь такой, какая есть. Постоянно слышать «ты моя булочка с ванилином» может и приятно, но старательно соответствовать предпочтениям ненаглядного не следует. Хомяк, слоник и конфетка из той же серии. Попроси придумать тебе другое погонялого. Если человек не развивается, значит, он регрессирует. Сегодня женщина нравится такой, какая есть, но он-то меняется, меняется жизнь, а она живет в полной уверенности, что ничего с собой делать не надо. Однажды он на нее посмотрит другими глазами. Думаю, ему может показаться неинтересным то, что он увидит. Наоборот, женщина должна удивлять Открывать новое – это касается и секса, и общения, и внешности. Без резких изменений он таких не любит. Я имею в виду приход на свидание лысы или с пергидрольным ежиком на голове взамен на привычный ему образ длинноволосой брюнетки. Даже самое вкусное блюдо надоедает, если им питаться постоянно. Отношения не могут быть расчудесными сами по себе. Машина, железяка и техобслуживание – обязательные условия эксплуатации. А мы о душах толкуем. Нужна, ох, как нужна постоянная забота о чувствах и профилактика от болотной трясины и осенней скуки. Ошибка четвертая. Не дарит подарков – не любит. Давай-ка просуждаем. Я писала о страхах и опасениях любовницы-начальницы. У некоторых мужчин подарки и обязанности их покупать как... Кость в горле и совсем не из-за жадности. Иногда это просто форма защиты, как у описанной начальницы. Когда-то у него выпрашивали или вынуждали дарить и покупать. Пилил кто-то из женщин, ломая его под себя. Вот теперь он и переносит негативный опыт из разрушенных отношений с разбалованной куклой. Настроящиеся отношения с тобой. Истинно влюбленный, но с таким пунктиком из прошлого. Даже элементарное приобретение букета становится для него усилием над собственной волей, принявшей решение ждать, когда его станут любить без денег. Плата за букет — покупка твоего хорошего настроения. Вот такие жуки сидят в его воспаленном мозгу. Постепенно он сможет, но совсем не обязательно, не должен, понять, что цветы представляют собой не потраченные впустую, не колбасажи, Деньги, а знак внимания. Твоя задача – возбудить в нем желание оказывать тебе психологические поглаживания. Зато, когда со счастливым выражением лица он припрет тебе букетище полевых цветов, то сделает это вполне искренне. Ведь он, наконец-то, просто захотел подарить их тебе. Вырази бурный восторг, даже если равнодушно к букетам. Засев в свою раковину, выставив лозунг «Ни для кого ничего не делаю, потому что все неблагодарные». он не эгоизм свой показывает, а страх, что при его поддержке и помощи кто-то вновь добьется успеха и бросит его за ненадобностью. Еще одной из причин столь нежелательного для тебя поведения может стать забота о тебе. Тигренку и медвежонку в цирке все время сахар дают. Это называется поощрением и служит составной частью дрессировки данной зверушки. Он боится, что ты приучишься к заботе и вниманию, к суммам, выделяемым на салоны и такси, привяжешься благодарным растопленным сердцем. А что, если он передумает поддерживать отношения? Что делать? Ты приученная, и он в ответе за тебя. Коли он по-тихому решит слинять от тебя перед очередным праздником, ты еще долго будешь орать в рупор, какая он мерзкая дрянь. А если у него потом не будет возможности одаривать тебя, то ты станешь несчастной, решив, что тебя разлюбили. Вот какая она бывает, загадочная логика сильного пола. У такого мужчины запросто может угнездиться в голове странноватый постулат. От женщин надо откупаться. В случае ухода тебе подарит колечко или браслет в утешение, а супруге, если он соберется уходить к тебе совсем, он не торгуясь отдаст дом, машину и сумму денег, какую она назовет. Так? Он снимет с себя чувство вины. Я выкопился из плена, получил индульгенцию. Я со всеми рассчитался и больше никому ничего не должен. Вот как интересно думает его голова. А в отношениях с тобой он любит свою любовь, постоянно думает о тебе, но ты не ощущаешь этого, сидя в своей квартирке, как обезьянка из мультфильма «Про привет». Вот он прибежал к тебе на час и восторженно кричит. «Я люблю тебя!» Он уверен, что ты понимаешь – Что в этих словах заключается все важное, и бессонные ночи, и нескончаемые думы. А ты бесишься от того, что он не принес в ладошки леденец. Я понимаю тебя. Подарков и знаков внимания каждой женщине хочется. Так научись хотеть громко. Говори ему внятно, чтобы расслышал: Мне нравится, я была бы счастлива иметь вот это и вон то. Мне так надо, эту пупочку, очень хочу. Ой, какая штучка, какая обалденная сумочка. Обрати внимание, что я не приветствую просьбы и вымогательства. Маневр словесный, с претензией на каприз, игривая улыбка, восторг. Вот во что наряжай свои просьбы. Нельзя, как ребенок, из неблагополучной семьи заглядывать в глаза и заискивающе спрашивать, «А у нас есть денежки на эту корючечку?» Интересоваться, сколько у него с собой денег и величиной зарплаты некрасиво. Мужчина не любит, когда ему в душу лезут калькулятором из любимого телефона. Элочка, — была мастером художественного выпотрашивания бедного инженера. Эпитеты хухо и блеск применяй с утрированными ударениями. Вроде бы и шутишь, а может и нет. Все свои нужды выдавай с элементами юмора и детской непосредственности, и он постепенно поймет, что не только ты, его игрушка с длинными ресницами и нежными руками, но и он своего рода Дедушка Мороз. Будь Новым годом, праздником, салютом, потому что, как ни крути, Отношение с тобой – это его невротическая попытка снять напряжение. Так приходи в восторг от ерунды, благодари, словно он купил Роллс-Ройс, не меньше. А ну-ка давай повнимательнее, присмотримся к его роли в твоей жизни. Так уж ничего не дает. А ведь он обладает потрясающими способностями успокоить тебя или расшевелить одними только словами в силу своего характера и настроения. Он всегда знает, как поступить, и внимателен в мелочах не забывает показывать, как ты важна для него, посылая нежные СМС или намотав 300 километров вместе с тобой гуляя на его автомобиле осенним теплым вечером. Твой мужчина совершает хорошие дела мимоходом, стараясь не митинговать на эту тему. Довез на своем авто из точки А в точку Б или сумку из рук взял. А ты привыкла, забываешь поблагодарить, словно это само собой разумеется. Всегда хорошо выглядит, Тебе эстетически приятно видеть ухоженного возлюбленного, с которым не стыдно показаться в обществе. Тебе интересно с ним. Он поражает твое воображение глубокими знаниями в разных областях. Ты расширяешь с ним свой кругозор и слушая с открытым ртом хотя бы узнаешь новые слова. И если он работник культуры или искусства, то постепенно общаясь с ним, ты освоишь чеховский язык. Слова «потолкуем», булошное и парадное станут для тебя естественными. А если он брокер, Работник нефтегазовой отрасли или компьютерщик, ты обогатишься словами «мегапиксель», «гигабайт», «лизинг» и «факторинг». Услышав их, не покраснеешь, потому как будешь знать, что это не глава Камасутр. Кто еще почитает тебе Булгакова в ванной или подсунет книгу, которую ты и не думала брать с полки? Он относится к тебе с лаской и нежностью, техничен и неуемен в постели, как истинный джентльмен, прилюдно он согревает твои руки, наедине ноги и все бесплатно, заметь. Ты доверяешь ему свои тайны и переживания. Альтруист-психолог в лице твоего милого, может, умного ничего и не скажет, но выслушает тебя и не станет перебивать, если не уснет. Ну, не расстраивайся, все наладится. Я принесу тебе печеньку. Улыбнись. Кто сказал, что в России широта души связана с величиной зарплаты? Все зависит от того, что ты ищешь. Смотри-ка, он звонит в час ночи, уставший заедет на часок, потому что очень соскучился, и ждешь ты его. Улыбайся. Это и есть твоя радость. А у другой женщины радость наступает, когда дядя, у которого больше денежек, чем у нее, достанет свой бумажник и вытащит многорублевые купюры или одарит колечком, откупаясь за то, что не любит. Хорошо бы все-таки, чтобы в его штанах тебя интересовал вовсе не торчащий из кармана кошелек. Желаю твоему сердечку стучать учащенно не от вида бархатной коробочки, переданной курьером, а от известия, что любимый и любящий едет к тебе в ночи. Надеюсь, ты согласишься, что это лучше, чем нелюбимый, заваливающий тебя подарками и высыпающий к двери подъезда самосвал с пряниками. Разберись, чего ты хочешь. Любви любящего или мужчину дары приносящего. Это два разных человека. Выбери и живи без тревог. Ищешь денег, тебе станут попадаться жлобы, жадины, жмоты и куркули. Я пишу для любящей женщины пытающиеся понять мотивы поведения любимого. Женщинам нравятся знаки внимания и подарки, проблема в нас самих. Вот в чем компот. Мужчина и женщина подспутно ищут чистой и непродажной любви. На мгновение представь себя богатой, а его студентам – расчетливым и лживым. Нравится?